Глава 6. Третий неочевидный принцип родительства. Четкий фокус. Недостаточно быть трудолюбивым. Муравьи вон тоже трудолюбивые. Важно понимать, на что нацелено твое трудолюбие. Генри Тор, американский писатель, натуралист, трансценденталист. Мы все встречали таких. Ну, знаете, таких. Людей, которые участвуют в марафонах, тренируют небольшую лигу, становятся волонтерами программы школьных обедов в школе своего ребенка, отлично готовят, да еще и, возможно, в свободное время пописывают мемуары. И в довершении всего могут быть прекрасными матерями и отцами, главами родительских комитетов, регулярными получателями наград по итогам года, да и первыми во всем, что касается семьи. Бьюсь об заклад, вы знаете таких людей. Они кажутся невероятно продуктивными, хотя непонятно, как им это удается. Может, вы всегда думали, что им везет, или что они очень талантливы, или что им кто-то помогает, или что у них просто такой характер. А может, это не люди, а сверхлюди? Все вышеперечисленное можно считать отличным поспорьем для матерей и отцов. Но я по собственному опыту знаю, что суперсила, которой обладает каждый продуктивный родитель, — это четкий фокус. Фокус это умение держать во внимание приоритеты, направлять свои силы на самое важное и всегда действовать именно так, независимо от того, что происходит и как вы себя чувствуете. Словом, эта способность – залог исключительно хорошего родительства. Четкий фокус, конечно, не делает вас сверхчеловеком, но позволяет добиваться невероятных результатов. И объясняется это очень просто. Фокус делает вас более эффективным. Эффективность не означает, что вы делаете очень много или быстрее других. Просто вы делаете то, что нужно. То, что создает импульс к росту и стремление к главным целям в вашей жизни. Фокус делает вас более результативным. Быть результативным — это получать результат, затрачивая меньше ресурсов, таких как время, силы или деньги. Каждый раз, когда ваш ум начинает блуждать и отвлекается от важных для семьи вещей, вы зря тратите ресурсы особенно время. Как известно, у любого родителя время всегда в дефиците, поэтому каждый момент, когда ваш фокус перестает быть четким, можно считать безвозвратно потерянным. Фокус делает вас продуктивным. Когда вы сосредоточены на приоритетах, на том, чтобы делать правильные вещи правильным способом, вам удается сделать больше с меньшими усилиями. Мы часто путаем продуктивность с занятостью то есть с тем, чтобы постоянно заниматься чем-то, что не дает особых результатов, например, расставлять в алфавитном порядке коллекцию компакт-дисков или собирать после детей игрушки, хотя они вполне могли бы сделать это сами. Последовав нашим дальнейшим рекомендациям, вы узнаете, как благодаря привычке при любых обстоятельствах сохранять четкий фокус можно пополнить ряды самых продуктивных родителей. Очевидно, что воспользовавшись всеми этими преимуществами, вы достигнете гораздо большего. Возможно, наибольшая ценность четкого фокуса в том, что благодаря ему вы высвобождаете свой невостребованный потенциал и улучшаете жизнь, а не распыляетесь на разные сферы жизни, получая посредственные результаты во всем. Сейчас вы получите конкретное задание для своего чудесного утра. Далее описаны три этапа, которые превратят это время в период сосредоточенности и максимальной результативности. Этап 1. Найдите наилучшее место для того, чтобы держать в фокусе главное. Начнем с того, что вам нужны место и обстановка, поддерживающие стремление всегда держать фокус. Это может быть пустая спальня для гостей в вашем доме или задний дворик. Как бы скромно вы ни жили, Постарайтесь найти место, где можно восстановить фокус на самом важном. Отчасти это условие объясняется простыми соображениями. Если нужные вещи разбросаны повсюду, что-то валяется в багажнике автомобиля, что-то лежит на подоконнике в кухне, вам не удастся быть эффективным. И главное, отведя для упражнений по удержанию фокуса конкретное место, вы начнете вырабатывать привычку. Садитесь за один и тот же стол в одно и то же время каждый день чтобы как можно продуктивнее поработать. Скоро вы заметите, что едва коснувшись стула, оказываетесь там, где надо. В нашем доме есть комната для практики чудесного утра. Это наше святилище. Каждое утро нас с Майком неудержимо тянет туда. В этой комнате у каждого из нас есть свое место для медитации, и каждый вечер, прежде чем лечь спать, мы складываем свои дневники, книги и другие нужные вещи там, где их удобно будет взять утром. Здесь мы можем в любой момент помедитировать, пусть даже всего несколько минут, чтобы восстановить ясность в отношении самого важного. Кстати, для этого не нужна целая комната. Даже стул в углу гостиной подойдет. Этап второй. Избавьтесь от беспорядка. Беспорядок убивает фокус. Это факт. Зная, о чем вы сейчас думаете, дети всегда создают хаос, и с этим ничего не поделаешь. А вот и неправда. Существуют два вида беспорядка – умственный и физический. И мы сталкиваемся и с одним, и с другим. Что касается первого, то он выражается в том, что в голове постоянно вертятся разные мысли. Скоро день рождения сестры, надо купить подарок и открытку. Позавчера я отлично провел время на званном ужине, нужно отправить хозяйке благодарственное письмо. Сегодня перед уходом с работы непременно надо ответить новому клиенту. А еще мы все накапливаем предметы старые игрушки, сломанные вещи, стопки бумаг, журналы, одежду, которую никто не носит, куча барахла в гараже, разные безделушки, финтифлюшки и сентиментальные сувениры. Любой беспорядок напускает туман, а чтобы держать фокус, нужно видеть ясно. Для прояснения ума полезно выбросить упомянутый выше хлам из головы, чтобы уменьшить стресс, связанный с попытками помнить всю эту ерунду. Потом следует избавиться от вещей которые вам мешают вот как это можно сделать составьте список дел разумеется у вас множество дел но список вы еще не составили так что начните с этого а еще все эти липкие бумажки на рабочем столе и экране компьютера на столешнице и холодильнике вспомните и другие места прилепите все эти листочки к своему списку соберите их в одном месте будь то блокнот или список в телефоне и очистите свой ум правда здорово продолжайте в том же духе. Это только начало. Очистите рабочее пространство. Полдня или целый день потратьте на то, чтобы просмотреть каждую стопку бумаг, каждую папку с документами, весь лоток забитый нераспечатанной почтой. Словом, вы поняли идею. Выбросьте или измельчите в шредере все ненужное. Отсканируйте или сложите в папке все нужное. Запишите в блокнот все, что заслуживает внимания и что нельзя поручить кому-то другому. Найдите время в своем расписании и выполните это. Избавьтесь от хлама. Очистите каждый ящик, шкаф, комод и кладовку, при взгляде на которые вы не испытываете спокойствия. Не забудьте и об автомобиле. Все это займет несколько часов, а то и дней. Отводите каждый день немного времени на уборку, пока она не будет завершена. Если вы думаете, на то, чтобы все это убрать, уйдут все выходные, знайте, такие мысли — верный способ ничего не делать. Выберите один ящик и разберите его. Вы будете удивлены тем, какой эффект дают такие короткие уборки. Наша семья каждый вечер 15-20 минут раскладывает разбросанные за день вещи по местам. Дети тоже участвуют в уборке, так они приучаются к порядку. А еще у нас есть помощники, вместе с которыми работа выполняется гораздо быстрее. И, кстати, чем веселее вы будете это делать, тем лучше. Организовав свое физическое и умственное пространство, вы никогда не собьете фокус, несмотря на то, что раньше вам не удавалось держать его. Четкий фокус принесет пользу и вашим детям, так как вы будете расходовать энергию только на действительно важные дела. Шаг третий. Точно настройте фокус. Определив место, где вы будете настраивать свой фокус и избавившись от беспорядка, вы почувствуете, что ваш фокус стал намного более четким. Просто потому, что рассеялся туман в голове. Теперь переходите на следующий уровень. Для того, чтобы точнее настроить фокус, я задаю себе три вопроса. Первый. Что нужно продолжать делать или чего делать больше? Второй. Что нужно начать делать, чтобы ускорить достижение результата? Третий. Что нужно немедленно прекратить делать, потому что это не позволяет мне перейти на следующий уровень? Если вы сможете ответить на эти вопросы и действовать соответственно, вы перейдете на новый уровень продуктивности, прежде недостижимый для вас. Давайте рассмотрим каждый из трех вопросов подробнее. Что нужно продолжать делать или чего делать больше? Взглянем правде в глаза. Не все тактики и стратегии воспитания детей одинаково эффективны. Одни работают лучше, другие хуже. Некоторые какое-то время работают, а затем становятся менее эффективными, а некоторые даже ухудшают ситуацию. Скорее всего, вы многое делаете правильно, и, слушая следующие главы, посвященные трем принципам исключительно хорошего родительства, не раз кивнете, согласившись с авторами. Если вы точно знаете, что эффективно у вас, запишите это. Например, вы постоянно ищете новые виды развивающих занятий для детей. Включите это в список того, что работает. А может, вы услышали полезные советы от других родителей? Запишите и их. Убедитесь, что выбираете то, что способствует успеху в воспитании. Можно, конечно, продолжать делать то, что нравится, но лучше быть уверенными, что ваши действия нацелены на воспитание сильных и здоровых детей, укрепление семьи и сообщества родителей, увеличение количества приятного и полезного времени, которое вы проводите вместе. Например, многие родители считают временный запрет на игры действенной дисциплинарной мерой. Однако, согласно данным исследований, эта тактика неэффективна для изменения поведения ребенка в перспективе. Гораздо эффективнее не тайм out», а «time in», когда родитель садится рядом с ребенком и помогает ему успокоиться, а затем направляет его поведение в нужное русло. В конце этой главы у вас будет возможность записать в дневнике все, что работает у вас. В том числе, надеюсь, и то, что вы начали делать в рамках практики спасательных кругов. Все, что войдет в этот список, следует продолжать делать до тех пор, пока не найдется что-либо еще более эффективное. Будьте честны в определении того, чего следует делать больше. Каких дел вы сейчас делаете недостаточно. То, что по-вашему нужно делать лучше, скажем, держать в порядке инструменты для занятий творчеством или аккуратно складывать нижнее белье, при том, что эти дела не приближают вас к важным целям в воспитании детей, не должно входить в список. Перфекционизм в наши цели не входит. Чрезмерное внимание к самосовершенствованию в конечном счете непродуктивно, оно сбивает фокус с более важных вещей. Продолжайте делать то, что работает. И в зависимости от своих целей просто делайте больше дел, которые дают нужные результаты. Что нужно начать делать? Как только вы записали, что работает и чего вам нужно делать больше, подумайте, что еще вы можете начать делать, чтобы ускорить прогресс. У меня есть несколько отличных советов, которые помогут вам в этом деле. Собирайте школьные сумки и обеды накануне вечером. А если дети достаточно взрослые, они должны делать это сами. Планируйте романтические вечера. Каждую неделю устраивайте семейный совет. Составляйте график семейных посиделок раз в квартал. Это время, которое один из родителей проводит наедине с ребенком. Каждый день занимайтесь уборкой. Вместе готовьте еду. Занимайтесь волонтерской работой в школе, где учатся ваши дети. Или вместе с ними станьте волонтерами в местной благотворительной организации. Определите обязанности детей соответственно их возрасту. Сделайте семейный ужин приоритетом, без телевизора и других гаджетов. Обсуждайте за ужином важные вопросы. Планируйте меню на неделю и вместе ходите в магазин за продуктами. Запланируйте вечера для семейных игр. Предостерегаю вас. Не форсируйте события. Помните, что Рим строился не за один день. Вам не нужно планировать 58 новых действий и начинать делать все завтра же. Самое замечательное в ежедневной практике письма по методу ⁇ Чудесное утро ⁇ заключается в том, что с ее помощью вы сможете записать все необходимое. А затем включайте новые действия в свой инструментарий успеха по паре за один раз и постоянно используйте, вырабатывая соответствующую привычку. И помните, поступательные, постепенные улучшения чудесным образом накапливаются. Что нужно прекратить делать? Сейчас вы наверняка уже включили несколько пунктов в список дел, которые собираетесь начать делать. Если теперь вас мучает вопрос, где взять на это время, возможно, этот шаг станет вашим любимым, так как пришла пора перестать делать то, что не приносит реальной пользы вам и вашей семье, и высвободить время для нужных и полезных дел. Я уверена, что ежедневно вы делаете много такого, от чего с радостью откажетесь, либо охотно и с благодарностью кому-нибудь перепоручите. Почему бы вам прямо сейчас не перестать? Употреблять в пищу вредные, отнимающие энергию продукты, которые подрывают здоровье и снижают мотивацию. Выполнять необязательную работу по дому. Мгновенно отвечать на все текстовые сообщения и электронные письма. Отвечать на все телефонные звонки. Пусть звонок запишет голосовая почта, а вы ответите на него в удобное время. Читать и публиковать посты в социальных сетях. Часами смотреть телевизор корить себя за то, что вам не под силу изменить или постоянно беспокоиться из-за этого, кричать на детей. Если вы хотите навести фокус одним махом, попробуйте простой способ. Перестаньте, словно дрессированный тюлень, реагировать на любые звуки, которые слышите. Так ли уж необходимо обращать внимание на каждое сообщение, электронное письмо или уведомление в социальных сетях? Конечно же нет. Зайдите в настройки телефона, планшета и компьютера и отключите уведомления. Технологии существуют для нашего удобства, и вы можете контролировать их. Вы сами должны решать, насколько часто вам проверять сообщения в телефоне и электронную почту. По правде говоря, в работе большинства из нас не возникают опасные для жизни ситуации, и никто не погибнет, если вы не сразу ответите на звонок, текстовое сообщение или электронное письмо. Большинство людей не обязательно быть доступными 24 часа в сутки каждый день. Ни для кого. Кроме детей. Поэтому лучше всего запланировать конкретное время для проверки сообщений. Тогда-то вы и будете решать, что требует немедленного внимания и что, возможно, стоит добавить в распорядок дня или список обязательных дел, а что можно сразу удалить, проигнорировать или забыть. Хотя я и не работаю, на несколько часов в неделю я приглашаю няню для игры с детьми а сама в это время сосредоточиваюсь на важных делах. Если дети ходят в школу или спят днем, используйте часть этого времени. Еще несколько слов о четком фокусе. Я убеждена, что большинство родителей испытали бы шок, если бы узнали, как мало времени они посвящают занятиям, важным для их развития. Обычно их время тратится на незначительные дела, которые только кажутся важными, а на самом деле – представляют собой напрасную трату дефицитного ресурса. Выделите сегодня или хотя бы завтра один час на то, чтобы сосредоточиться на выполнении одной самой важной задачи, и вы будете поражены не только собственной продуктивностью, но и внезапным ростом мотивации. Как мы уже говорили, фокус подобен мышцам. Его можно укрепить регулярными тренировками. Не будьте к себе слишком строги, если результаты вас пока не радуют. Продолжайте идти вперед. Поверьте, скоро станет легче. Чтобы научиться держать в фокусе приоритеты, нужно время, но каждый день приложенные усилия улучшают эту вашу способность. В конечном счете, ваша цель — стать человеком, который умеет сосредоточиваться на правильных вещах. А начинать нужно с того, чтобы увидеть себя таким. Я рекомендую добавить к аффирмациям несколько строк о своей приверженности всегда держать фокус на главном а также о том, что именно вы будете предпринимать каждый день для достижения этой цели. Не забывайте, что было сказано в этой главе о важности фокуса и способах его настройки. Шаг 1. Очистите свой ум от мусора. Выбросьте из головы все эти списки, которые постоянно там крутятся. Составьте главный список дел в дневнике, например, в том, что вы ведете для практики спасательных кругов. Шаг второй. Составьте три списка для настройки фокуса. Что нужно продолжать делать или чего нужно делать больше? Что нужно начать делать, что нужно прекратить делать? Шаг третий. Всю следующую неделю записывайте дела, на которые вы расходуете время, сколько именно минут или часов тратите на выполнение каждой задачи. Что можно автоматизировать, передать на аутсорсинг или делегировать? Сколько времени на этой неделе вы занимались по-настоящему важными делами? Продолжайте выяснять это до тех пор, пока не начнет вырисовываться четкая картина. Планируйте распорядок дня временными блоками, чтобы 80% приходилось на те задачи, что вносят в жизнь гармонию и радость. Остальное перепоручите кому-нибудь. Итак, вы уже добавили в родительский арсенал несколько отличных инструментов и областей, на которых следует фокусироваться. В следующей части я расскажу, как развить родительские навыки, объединив их со спасательными кругами. Таких способов вы, наверное, не могли себе даже представить. Портрет родителя. Сет Кэмпбелл. Сет — один из основателей и председатель Совета директоров компании Five Doors Real Estate из Балтимора, региональный директор Келлер Уильямс в Мэриленде и округе Колумбия. У Сэта есть 14-летний сын от предыдущих отношений и трое детей в браке – шестилетний сын, четырехлетняя дочь и сын-младенец. Философия воспитания. Во всех начинаниях человек может пойти двумя путями – «нет, а зачем?» и «да, а как?». В нашей семье идут по второму пути. Приведу пример. Мой сын видит в магазине игрушку, которую ему очень хочется получить. И начинаются знакомые всем капризы малыша. Я задаю ему вопрос, что ты можешь сделать, чтобы ее купить? Мышление сына сразу переключается на решение проблемы. Да, я могу купить это сам. Вот как я это сделаю. Я включу игрушку в список своих целей. А потом начну работать над ее достижением и выделю на ее покупку 70% карманных денег. Мы с женой постоянно используем этот метод в воспитании детей. Если ребенок говорит «я хочу позже лечь спать, чтобы сделать вот это», мы разрешаем «да, можешь лечь позже». Но вот что для этого надо сделать. Например, сын получает такое разрешение в пятницу вечером, после того, как выполняет неинтересное, но нужное дело. Как переключиться с роли главы компании на роль отца? Я очень серьезно подхожу к этому вопросу. Это проявляется и в расписании, и в приоритетах. Надо сказать, цели я устанавливаю на год и на 5 лет вперед. Я много экспериментировал в семейной жизни, чтобы выяснить, что важнее всего для семьи, что больше всего влияет на ее благополучие. Затем я включаю эти дела в свой календарь и обязательно выполняю. И я всегда планирую распорядок дня – временными блоками, чтобы выполнение задач не нарушало общий баланс моей жизни и не ставило бизнес-цели выше цели семьи. Раньше я, приходя с работы, обязательно проводил время с детьми, но вскоре понял, что этот период не самый подходящий, потому что я усталый и измотанный после рабочего дня. Поэтому теперь я общаюсь с детьми по утрам. Каждое утро, прежде чем выйти из дома, я беседую с каждым из них. Лучшие советы родителям. Находите время для общения с детьми. С рождением каждого ребенка я заводил для него ящик электронной почты. Теперь я отсылаю детям письма, фотографии или видеоролики, где они делают что-нибудь интересное или смешное. А еще я открыл детям доступ к своему Evernote, чтобы, когда они вырастут, у них была вся история их жизни. Каждый день выливайте чашу до дна. Я стараюсь быть таким отцом, который каждый день выливает свою чашу полностью, чтобы потом вновь ее наполнить. Я не хочу, чтобы вода застаивалась, и не хочу оставлять ее для себя. На мой взгляд, какими бы ни были уроки минувшего дня, на его исходе я изливаю все, что узнал нового на детей и работу, благодаря чему вечером, когда моя голова лежит на подушке, знаю, что отдал все до последней капли. Учите детей правильно обращаться с деньгами. Если вы спросите моих детей, что такое деньги, они ответят, это инструмент, как молоток. Его можно использовать для того, чтобы причинить кому-то боль, а можно сделать с его помощью что-то новое и полезное, например, спасти бездомного. Для этого я пользуюсь правилом 70-30, которое мы позаимствовали у Гарри Келлера и других авторов. 70% карманных денег детей идут на разные расходы а 10% они копят. Еще 10% идут на инвестирование, а оставшиеся 10% они отдают на благородные цели. У каждого из наших детей имеется 4 разных конверта, куда они раскладывают свои поступления. Не недооценивайте способности детей. Даже совсем маленькие дети невероятно понятливы. Как правило, они понимают намного больше того, чему их учат героиня обучающего сериала «Даша-путешественница». Думаю, это относится ко всем нам, ведь мы склонны недооценивать себя. Наши способности обычно намного выше, чем мы думаем. Очень важно помнить об этом и стараться не переносить свои установки на детей. К этому вопросу следует относиться серьезно. Отложите гаджеты. Однажды я поймал себя на том, что когда дети подбегают ко мне, в моей руке постоянно мобильный телефон. Фактически он разделяет нас, как стена. О чем думает моя дочь, когда смотрит на меня, а я смотрю на гаджет? Будьте готовы полностью отказаться от всего лишнего. Будьте готовы полностью присутствовать, смотреть детям в глаза и слушать, что они говорят. Используйте системы. Хочу поделиться с вами простой системой. В начале года я попросил детей написать на 12 карточках, чем бы им хотелось заняться вместе с папой карточки они сложили в коробку, и теперь в первую субботу каждого месяца, не глядя, вытаскивают по одной. И когда наступает нужный день месяца, мы делаем то, что там написано. Корректируйте перспективу. Я делаю это постоянно. В состоянии стресса я обычно говорю себе, знаешь что? Сейчас твой угол зрения на уровне Земли, очень близко к Земле, а как бы выглядела картина, поднимись ты и увидь перспективу. Что, если бы я поднялся на 3 километра и увидел ситуацию в ином свете, а не только кризис, который сейчас случился? Что, если бы я расширил угол зрения на неделю, месяц или год? При таком взгляде это всего лишь маленькая неприятность, которую можно пережить. Ставьте перед собой цели. Людям нравится ставить перед собой большие, амбициозные цели и каждый день постепенно приближаться к их достижению. Каждый день делайте шаг в заданном направлении и помните, что именно так мы чаще всего достигаем больших побед. Не стесняйтесь играть. Дети открыли для меня значение веселья. Когда настали лучшие времена, со мной что-то случилось. Я утратил радость жизни и стал относиться к ней слишком серьезно. Дети показали мне, как от этого избавиться, как беззаботно веселиться и смеяться так же, как они. Это помогло мне успокоиться, стать счастливее, сбросить напряжение. Теперь я наслаждаюсь текущим моментом и всецело присутствую в нем. В заключение. Неудачи весьма полезны. Может, сейчас что-то кажется вам провалом, но через год вы поймете, что это был всего лишь очередной жизненный урок. Все боятся потерпеть неудачу в воспитании детей, поскольку знают, что поставлено на карту. Мой совет. Отпустите этот страх, совершайте ошибки, не бойтесь, смело идите вперед и узнавайте, что сильнее всего влияет на детей, что делает их счастливыми. По-моему, родителям нужно избавиться от стресса, вызванного страхом, что они окажутся не на высоте в воспитании детей. Отбросьте эти мысли и совершайте новые и новые ошибки, которые научат вас многому. Портрет родителя Шерил Лоуэри. Шерил — неработающая мать двух мальчуганов, 6 и 4 лет. Ее муж Шон — предприниматель в сфере недвижимости. Их старший сын Коннор — аутист. «Как практика чудесного утра изменила вас как родителя?» «Честно говоря, я не отличаюсь особым терпением. Изобретательность и психологическая устойчивость — это мое, но не терпение. Медитация, тишина и аффирмации помогают мне исправиться». Недавно я прочитала книгу «Почему я прыгаю?» на оке Хигасиды, практически не разговаривающего 13-летнего мальчика-аутиста. Она напомнила мне, что нужно быть терпеливее, потому что бывают ситуации, когда сын ничего не может с собой поделать, потому что от природы он другой. А ведь я не прочитала бы эту книгу, если бы не выделила время на чтение в рамках «Чудесного утра». Через несколько дней после того, как я ее прочитала, у Конора случилась истерика, во время которой он швырнул банку с краской. Синяя краска разбрызгалась по стенам, полу, обеденному столу и буфету, но я сдержалась. Я не раскричалась, а просто отправила Конора играть с братом и помощником, который помогает мне управляться с сыном. А сама следующие полчаса очищала поверхности от краски. В тот момент я была хорошим, действительно терпеливым родителем. Таким родителем я, возможно, не смогла бы быть раньше». Чем объясняется ваша целеустремленность в воспитании детей? Я стала более целеустремленной благодаря тому, что познакомилась с чудесным утром своих детей. Мы начали с аффирмаций и с того, что стали говорить друг другу комплименты. Теперь мы можем работать над разными сторонами нашей жизни, включая их в аффирмации, и получаем возможность запустить что-то вроде позитивной спирали. Вот одна из аффирмаций Колтона. Я люблю пробовать разные новые продукты. Как вы можете догадаться, до этого он не слишком любил это делать. Но чем больше мы обсуждали эту идею, тем больше сын склонялся к тому, что пробовать новую еду стоит. А иногда она ему даже нравится. Еще одна аффирмация Колтона «Я всегда говорю приятным голосом». Коннор же с удовольствием ест почти все, но у него трудности с гибкостью. Вот одна из его аффирмаций «Я гибкий и стараюсь быть вежливым». А ещё у обоих мальчиков есть одинаковые аффирмации. Я внимательно слушаю других людей, и я стараюсь принимать верные решения. Как вам удается поддерживать настрой на игру? Признаться, для меня это чрезвычайно сложно. В детстве я всегда хорошо ладила с детьми, вечно была в первых рядах, желающих посидеть с чужими малышами и завоёвывала награды как любимые вожаты в детских лагерях. Словом, я решила, что буду отличной матерью, Но после того, как у меня родились дети, и я стала испытывать знакомую всем родителям усталость, я заметила, что в отношениях с ними я совсем не такая веселая и оптимистичная, какой могла бы и должна была бы быть. И мне пришлось хорошенько над этим поработать. Каждый день я водила детей на детскую площадку. Качала на качелях, позволяла им бросать в воду камешки, возила в зоопарки или музеи, записала на занятия музыкой, гимнастикой и плаванием и получала удовольствие от общения с ними с ними, а не со своим телефоном. Если бы я не обращала на них столь пристального внимания, я упустила бы неуловимые, но чрезвычайно важные моменты. Например, как Конор впервые взял меня за руку, чтобы подвести к машине и попросить воды. Для него шестилетнего это была большая веха, хоть его младший брат в свои 2-3 года делал это бесчисленное количество раз. К счастью, я была внимательна и действительно находилась рядом с сыном. Шон постоянно играет с мальчиками в фрисби, футбол, баскетбол и бейсбол и водит их в боулинг. Он спускается с ними с горки, бегает на детской площадке, он играет с ними в мини-гольф в местном ресторане или ведет в другое интересное место. Каждую неделю сыновья по очереди выбирают, куда пойти с папой в свой вечер. Что, по-вашему, важно для родителя, который хочет стать лучше, насколько возможно? Признательность. Понимание. Благодарность. Аутизм – тяжелое испытание и для самого человека, и для его близких. Но он не сказывается на общем состоянии здоровья. Конор не болен. Из-за аутизма он не проживет меньше. У сына нет серьезных проблем со здоровьем, у него есть трудности. Но, к счастью, он не болен раком или другой опасной для жизни болезнью. Диагноз, хоть и является частью его, не определяет его личность. У него есть сильные и слабые стороны, как и у всех остальных. Диагноз просто позволяет нам получить помощь от служб, которые помогают справиться с его слабыми сторонами. Мы с Шоном хотим того же, чего хочет каждый родитель — счастье для наших детей, и надеемся оставить для них наследие, которым они смогут гордиться. Чем вы хотели бы поделиться с другими родителями? Для сбора полезных идей об услугах в своей сфере мы прибегаем к помощи социального работника из педиатрической службы и часто спрашиваем ее мнение о том, что у нас хорошо, а что плохо. Наша семья основывает свои действия на науке и исследованиях, поэтому мы читаем статьи из надежных источников, таких как отчеты Национальных институтов здравоохранения США. Большую пользу нам принесла статья «Дополнительные и альтернативные медицинские средства для детей с расстройством аутистического спектра» доктора медицины Сьюзан Леви. Кстати, мы настоятельно не рекомендуем искать информацию об этом способом случайного поиска в интернете. Что же касается книг и других ресурсов, то нам нравятся Кэрол Маклауд, Кэтрин Мартин и Дэвид Мессин «Заполните ведро. Как сделать маленьких детей счастливыми каждый день». «Доктор Сьюз. Места, в которые ты идешь». «Кимберли и Джеймс Дин. Кот Пит и волшебные солнцезащитные очки или любая другая книга о коте Пите». Мэри Линч Барбера «Детский аутизм и вербально-поведенческий подход», Барри Призант «Уникальный человек. Иной взгляд на аутизм». Помогло ли привлечение Конора к практике «Чудесного утра» в других областях его жизни? Да. Каждый раз, когда мы можем как-либо подчеркнуть сильные стороны сына, я считаю это беспроигрышным сценарием. Мы хотим сделать его сильным, но для этого… Нам приходится каждую неделю по много часов работать над устранением его недостатков. Это трудная жизнь для мальчика его возраста. Надо сказать, в последнее время он стал более творческим персонажем собственной пьесы. Особенно многого Конор добился в привычках питания и навыках общей моторики, благодаря чему он, на мой взгляд, лучше справляется с физическими расстройствами. Аффирмации позволили сыну намного лучше понять свои позитивные качества он любит читать и действительно в этом преуспел. До медитации мы еще не дошли, но в будущем я очень хочу сосредоточиться на них вместе с Конором, потому что вижу только позитив в том, что он становится более внимательным и присутствующим в настоящем». История родительского успеха. Благодаря программе «Научи своего ребенка читать 100 простых уроков Зигфрида Энгельмана», Перед поступлением в начальную школу нам удалось повысить навыки чтения Конора до уровня второго класса. Я считаю это достижение потрясающим по двум причинам. Во-первых, мой ребенок с трудностями речи умеет читать. Разве не здорово? Во-вторых, требования для выполнения задания раздражают Конора. Они могут спровоцировать истерику. Теперь в школе ему не нужно учиться читать, а это минус одно требование, которое там предъявляют. История родительского успеха. Отправив электронное письмо длиной 5 страниц с аргументами в защиту того, чтобы моему сыну в школе предоставили личного помощника, через двое суток я получила такой ответ. «Мы обсудили ваши соображения и учтем ваши доводы при составлении индивидуальной образовательной программы для Конора. Кроме того, его учитель изменит подход к поддержке со стороны взрослых в программе для Конора» предоставив ему помощника персонального по личной гигиене на часть дня регулярного обучения и пребывания в учебном заведении. Полная победа родительского внимания и удачное применение словосочетания в защиту. Лучшие советы родителям. Окружайте себя знающими людьми. Найти квалифицированного опытного педиатра или семейного врача, готового всегда прийти на помощь, чрезвычайно важно. Кроме того, мне повезло, потому что моя сестра педиатр. Она специализируется на инфекционных заболеваниях, а не на проблемах развития, но все равно она детский врач. А еще есть друзья, и они тоже помогают мне. Сын одной из подруг тоже с особыми потребностями. Синдром Прадера-Вилли. К тому же она специалист по поведенческим проблемам, а это оптимальная сопутствующая терапия. Другой мой друг работает учителем в младшей коррекционной школе. Он отец Тройни с синдромом Аспергера. Еще с одной подругой я познакомилась во время индивидуализированной образовательной программы для родителей детей с аутизмом. Создайте группу поддержки. Чтобы вырастить невротичного ребенка, требуется деревня. А чтобы вырастить ребенка с расстройством аутистического спектра или аналогичными проблемами развития, требуется квалифицированная группа поддержки люди, которые работают с нами дома и в школе, помощники и специалисты в области поведенческих проблем всегда невероятно терпеливы и очень помогают нам вести развитие Коннора по восходящей траектории. Наша первая, включающая самых разных людей команда, была неотъемлемой частью круга общения сына. Теперешняя команда тоже приносит большую пользу в играх, повышении гибкости и снижении ригидности психики, развитии социальных навыков. Не изобретайте Велосипед. Конечно, все дети разные, но мы все равно можем учиться у тех, кто уже прошел похожий путь. Мы всегда готовы следовать советам, которые предлагает наш педиатр по проблемам развития. Например, мы работали по программе дошкольного развития с Юзан Чаплик, что внесло огромный вклад во впечатляющие успехи сына. Пользуйтесь выгодами онлайн-ресурсов. Организация Аутизм Спикс предлагает замечательный комплект на первые 100 дней, Расчитаны, как вы понимаете, на первые три месяца, прошедшие после того, как вашему ребенку поставили диагноз аутизм. Существует множество онлайн-ресурсов, включая местные группы родителей на Facebook, которые могут быть полезны и, возможно, помогут вам найти лучших друзей на непростом пути родителя ребенка с аутизмом, да и вообще в жизни. В заключение. Аутизм Лишь одна грань жизни сообщества с особыми потребностями. Наша семья входит в большое сообщество, которое пытается справляться с такими проблемами. Воспитание ребенка с особыми потребностями отличается от воспитания других детей. Оно не лучше и не хуже, и мы, их родители, не лучше и не хуже других. Просто у нас все иначе. Мне чаще нужно напоминать себя о терпении, а постоянно изо всех сил, держа себя в руках, намного больше начинаешь ценить моменты, когда тяжелый труд приносит плоды, и тогда приходит успех. Как говорится в прекрасной книге «Места, в которые ты идешь», доктора Сьюза, «Жизнь — это великий акт поддержания баланса». Эти слова стали девизом нашей семьи.